Итак, весь этот год сплошной апофеоз. Людка Чурсина завалила пробу. Браиловский вызывает меня, я отказываюсь, но еду. Людка в трансе, платье у нее такое страшненькое, а я целый гардероб везу. Туфель двенадцать пар, нет, вру, одиннадцать. Явилась, значит, с чемоданом на площадку.